Дай мне его. Когда же он умрёт, и изрежь его на маленькие звёзды. И все так влюбятся в ночную твердь, что бросят без внимания день и солнце. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт 3, сцена 2. Перевод Постернака. 18 декабря. Рори. Эй, ты почему не спишь? Спрашиваю я Бел, когда она не твёрдым шагом заходит на кухню. Глаза у неё осаловелые, но она полностью одета в пальто, варежках и с шарфом. Половина пятого. После вчерашних излияний мне неловко, но я твёрдо настроен не увиливать и не вредить нашей дружбе. Я должен держаться с Белл, как ни в чём не бывало, и, возможно, всё между нами останется как есть. Мы оба сделаем вид, что ничего сказано не было. У меня к тебе тот же вопрос. Она ведёт себя как обычно. И я испытываю мгновенное облегчение. Когда ты вчера отключилась на диване, я тоже лёг и уснул раньше обычного, соответственно и проснулся раньше. Твоя очередь. Извини, что уснула у тебя на диване. Но в 6, самое позднее в половине 7, мне нужно быть в Брестоле на работе. Не стоит извиняться. Тебе надо было выспаться. Ты так уютно выглядела под одеялом. Я отвезу тебя домой. И да, забери с собой ёлочку. Я хорошо отдохнула. Диван не должен быть таким удобным. Но давай без глупостей. Я могу сама добраться домой и ёлочку не возьму. Пройдёт Рождество, тогда и обсудим. Ты что, серьёзно собираешься ехать на поезде, а потом идти пешком по темноте до работы? Я узнала, до 6 поездов не будет, поэтому я доберусь на такси. Найду машину через приложение Lyft. Не говори ерунды. Я тебя довезу и без возражений. Добрались мы быстро, несмотря на то, что я ехал очень осторожно. Ночью дождь сменился снегом, который бил в окна, и, очищая его, дворники работали на максимальной скорости. Музыкальным фоном шли звучавшие по радио рождественские песенки, в котором подпевала Белл. Там деньги льются рекой, с чувством выводила она. Как тебе удаётся быть такой счастливой в такую рань? Благодаря этой работе я узнала, каким прекрасным бывает утро. Раньше я бы послала любого, кто осмелился бы потревожить меня раньше 9. А теперь обожаю ранние часы в просыпающемся городе, когда на улицах почти пусто, есть что-то волшебное. Куда тебя отвезти, на работу или домой? Домой, пожалуйста, хотя ты скрытничаешь насчёт этой своей работы. По-моему, ты до сих пор не сказала, где это. Нет, наверное. Но раз сейчас всего лишь четверть шестого, предлагаю сделать кое-что действительно замечательное и волшебное. Ты как? Это может означать что угодно. Ага, но ты мне доверяешь? Должно быть, я сошёл с ума. Тогда идём в выставвил парк. Отсюда до работы рукой подать, буквально 3 минуты ходьбы. Я давно мечтаю это сделать. Но одной их в темноте не стоит. Хорошо, будь по-твоему. И вот мы с Бэл в темноте идём по парку. Снег валит и, как в то утро, когда мы катались с горы, всё вокруг белым-бело, и девственно нетронуто, не считая цепочки собачьих следов на открытом пространстве. Сто лет тут не был, да и раньше заглядывал сюда нечасто. Здесь классно. Тут есть заброшенный бассейн, который иногда используют для театральных представлений. Но я надеюсь, что его снова превратят в открытый бассейн. Вот увидишь, тебе понравится. Она хватает меня за руку. Её варежка оказывается в моей перчатке и быстро движется вперёд. О, здесь скользко, говорю я. Вовсе не скользко, не тормози. Она увлекает меня за собой по деревянной дорожке, мимо деревьев, увенчанных снежными шапками и напоминающими Нарнию. И наконец мы приходим к огромному озеру. Согласись, красиво же. Обожаю смотреть на отражение луны в воде. Луиза взяла с меня обещание, что я не буду ходить сюда одна по ночам. Мне этого не хватало. Ну красиво же, да? Да. Здесь жутковато, тихо, но совершенно по-особому, эфемерно. Я обожаю это место. Такое ощущение, что вот-вот на цыпочках появятся феи и начнут танцевать при лунном свете. Но если рассуждать более приземлённо, то это пристанище для дикой природы. Мы садимся на скамейку. Здесь часто устраивают фотосессии. Тут обитают цапли, зимородки и выдры. Мне нравятся выдры. А ещё, конечно, лисы, барсуки, лебеди и утки. Это потрясающе. Царство дикой природы в центре города. Я не знал, что ты такой натуралист. Конечно, натуралист. Хотя в научном плане я не очень подкована. Просто я считаю, что у всех этих существ есть мамы и папы, братья и сёстры. Ты их антропоморфизируешь? По-моему, самое правильное слово разве нет? Вообще-то я знаю о дикой природе больше, чем ты думаешь. Она оценивающе смотрит на меня, точно прикидывает, сказать или нет. Я надеюсь, что она не станет возвращаться к разговору, который состоялся у нас прошлой ночью. Я рад, что слегка открылся, но это больше не повторится. Сегодня я не поддамся эмоциям, тем более пока не забрезжил рассвет. Могу рассказать о древесных лягушках, говорит она. Я усмехаюсь, этого я не ожидал. Это очень интересное существо. хотя у наса не водятся. Они обитают в очень холодных местах, скажем, на Аляске, где зимой замерзают, превращаясь в камень. Но они эволюционировали и обрели способность производить глюкозу, которая действует как антифриз и поддерживает в них жизнь. Они долгие месяцы пребывают в состоянии анабиоза, а когда становится тепло, их сердце снова начинает биться. Они делают вдох, оживают и отправляются на поиски брачного партнёра. Круто, да? В самом деле. Меня всегда это поражало. Но выставил парки, они не водятся. Не. -а. Зато водятся выдры, а они классные. Могу рассказать несколько потрясающих фактов про выдр. Был бы рад услышать, но я чертовски замёрз, и ты, наверное, тоже. Ага, соглашается Анна. Немного. Ну вот, Я беру её руки в свои, идую на них сквозь варежки, пытаясь согреть. Она висело смотрит на меня, но руки не отнимает. Тогда пойдём. Мне нужно возвращаться, и хочется успеть сделать кое-что ещё. Ещё что-то? Да. Тогда иди вперёд, Уальт. Мы движемся в обратном направлении мимо деревьев, напоминающих Нарнию. Белл сбегает с тропинки в заснеженное пространство, останавливается, плюхается на землю. И Машат мне широченную улыбкой на лице. "Я промокну. Чертовски верно замечено, но у тебя сиденье с подогревом, так что просохнешь, прежде чем выйдешь из города. Давай сюда. Меня поражает, с какой лёгкостью я в последнее время поддаюсь на все инициативы, но всё же стараюсь быть похожим на Бэл и сажусь рядом с ней. Снег влажный и мягкий, толщиной сантиметров 10, см, и на земле совсем не так холодно, как мне представлялось." Тут Белл валится на спину и лежит плашмя. "И ты давай", командует она. Я следую её примеру и невольно смеюсь, настолько нелепо всё это выглядит. Мы лежим и смотрим вверх. Луна ярко светит, звёзды мерцают на сине-чёрном небе. Я никогда так не делал, и мысленно задаюсь вопросом: "А почему?" Я чувствую необъятность вселенной, собственную малость и радость товарищества. Я смотрю на лежащую рядом чокнутую девчонку, которая побуждает меня совершать все эти безумные, жизнеутверждающие поступки, о которых прежде я даже не задумывался. Ты, конечно, догадываешься, что нужно сделать сейчас, спрашивает она. Я понятия не имею. Она поднимает руки и ноги и дрыгает ими одновременно из стороны в сторону. Ты спятила, хохочу я. Давай! кричит она. Анна смеётся. На в её голосе слышится требовательность, и я, конечно, подчиняюсь. Мы болтаем руками, дорогими ногами, и хохочем так, что оттого гляди, перебудем всё о кругу. Наконец она вскакивает на ноги, тянет меня за собой и, обняв за талию, разворачивает лицом к тому месту, где мы лежали. В земле под снегом видна трава. Мы с тобой, Олдерс, снежные ангелы, встречающие рассвет. Снежные ангелы-штурмовики, действующие под покровом ночи. Согласись, это почти так же круто, как древесные лягушки. А?